Глава 9. Моя столица строилась самыми активными темпами. Этот факт чрезвычайно меня радовал. Я решил не мелочиться. Поэтому строительство шло с размахом. Благо, что людей хватало. Сейчас уже было видно, как она будет выглядеть после окончания. О том, что в свободных баронствах скоро появится большой город, в империи уже были в курсе. Как и о том, что для его строительства требуются люди. Это принесло неожиданный бонус. Мастера стали стягиваться в мои земли со всей империей. Это меня не удивило. Дело в том, что тут в сезон дождей мало кто строился или ремонтировал свой дом. Так что много мастеров сидели без дела. У меня же люди работали и под дождем. К тому же уже всем было известно, что на моей территории довольно-таки безопасно. Следят за порядком. Что играло немаловажную роль в том, что ко мне начали приезжать всевозможные ремесленники вместе со своими семьями. Нет, контракт с гильдией строителей я разрывать не стал. Они продолжали работать на меня в поте лица. Только вот они и сами не были против того, чтобы отдать часть работ свободным мастерам. Например, строительство некоторых домов. Дело в том, что в их задачу входило не только возведение замка и стен но и полное строительство всех домов по заранее утвержденному мной плану. Вот строительство части домов они и отдавали мастерам. Разумеется, не просто так, а за часть денег, заработанных на стройке. Я не был против такого ведения дел. Меня это вообще не интересовало. Тем более принимать работу я все равно буду у гильдейских. Если вдруг кто-то из пришлых косяков наделает, то отвечать придется им». Вообще, моя столица будет чем-то похожа на столицу империи Велиторн. Только тут будет всего два кольца стен, а не три, как в главном городе империи. Конечно, размеры тоже будут гораздо скромнее. Строить подобный город мне никакой казны не хватит. Делать нищий квартал я не собирался. Плодить тут всевозможные банды не входило в мои планы. Так что за любое нарушение карать буду жестко, чтобы даже мысли ни у кого не возникло совать сюда свой нос. Что-то мне подсказывает, что разные недобитки и свободных баронств начнут стекаться в мой город, особенно с тех земель, которые не захватила императорская армия. Эти бандюги явно никому не нужны. После моего приезда с войны у меня неожиданно появилась новая статья дохода. Как оказалось, в моем еще строящемся городе несколько купцов решили купить себе дома, как и десяток ремесленников. «Конечно, поначалу они с этим вопросом подошли к моему управляющему, но только он ничем им помочь не смог, потому что мы такой вопрос не обговаривали. Если быть честным, то я сам ругал себя за то, что заранее не продумал вот такой серьезный вопрос. Нужно было понимать, что если край безопасный и тут много людей, то значит и разные мастера сюда тоже потянутся. Естественно, я не был против продажи жилья». Так что понемногу мой город начал заселяться. Страшно подумать, как тут будут жить люди во время строительства. Хотя купцы вообще сюда нос совать не будут, пока тут люди не поселятся. А ремесленники к такому шуму привычны, да и сами тут работают. Тем более, если они раньше жили в палатках, то теперь стали обживать свои дома. Продавать жилища, которые будут находиться возле замка, неизвестно кому, я не собирался. Там будет жить моя дружина. А если быть точнее, то их семьи. Военную силу нужно держать поближе к себе. Мало ли чего. Да и вообще, неплохо будет, если большинство моих людей станет держаться поближе ко мне. Ленси тоже решила приобрести себе дом вблизи моего замка. Мол, ей по статусу положено. Остальные воссалы с покупкой не торопились. Город недостроен, да и денег лишних пока нет. Меня сначала удивила скорость строительства, но потом я понял, почему так происходит. Оказалось, что самые тяжелые работы выполняли маги, например, перенос огромных каменных блоков, которые требовались для строительства стен. Надо же, в гильдии ремесленников даже маги имелись. Не удивлюсь, если благородные, просто пока безземельные. Была, конечно, со строительством одна проблема. Нужно было снова ехать в столицу, чтобы внести мой город в какой-то список. В нем были все города и городки, население которых превышало 10 тысяч человек, а у меня явно будет превышать. Все-таки людей в графстве много, причем часть из них явно переберется в город. Да и вообще, я планирую довести численность своей постоянной дружины до 2500 человек. Это только те, которые будут жить в моем городе, прибавить к воинам их семьи. А в этом мире, как правило, семьи довольно-таки большие, хотя часть моей дружины составляют бывшие рабы, которым нельзя было иметь жен. Но многие из них уже нашли себе спутниц жизни, так что вскоре и в их семьях будет пополнение. В общем, мой город будет стремительно расти, по крайней мере первое время. Хорошо, что я учел территорию, так что домов должно всем хватить. Тем временем в графстве полным ходом шла посевная. С трудом удалось всем жителям найти хорошее посевное зерно. Слишком их было много. Но ничего, зато урожай должен быть большим, если погода не подведет. По крайней мере, мне об этом сообщил управляющий, который сделал такой вывод. Потому что большинство моих земель были недавно распаханы, и земля была отдохнувшая. Мои оружейники тоже не теряли времени даром. За время моего отсутствия они все же смогли кое-как наладить производство мушкетов, и принялись за их изготовление. Так что на моих складах их имелось уже около пяти В будущем изготовление мушкетов тоже нужно перенести в город. Не забыл я и о том, что нужно свои мушкеты показать в канцелярии, чтобы такое же оружие никто не стал больше делать. В общем, жизнь стала налаживаться. Грета со дня на день должна была родить второго ребенка. Все было так хорошо, что я с тревогой ожидал каких-нибудь очередных проблем. Или снова придет приказ от императора, и мне придется собирать манатки и куда-нибудь двигать, выполнять прихоти его императорского величества. Вскоре супруга родила второго ребенка, девочку, которую назвали Лилит. На этот раз я был дома, поэтому несколько часов крутился в коридоре, пока моя жена рожала, даже несколько раз порывался войти в комнату где происходило главное действие, чтобы снять Гретти боль. Так громко она кричала. Мои порывы никто не оценил. Молча выставляли в коридор, потом вообще двух женщин на входе выставили, чтобы не мешал. Вот же такое отношение, как будто я тут не граф, а конюх. Никакого почтения. Естественно, по случаю рождения второго ребенка, снова закатил пирушку, на которую прибыли все мои вассалы. Правда, ждать их пришлось целых две недели потому что все мои бароны разъехались по своим имениям. Только Лерон постоянно был со мной. Он все же командир моей дружины? Даже не так. Он теперь командир целого войска. Гуляли несколько дней, ровно до того момента, пока ко мне в гости не приехал Рагон. Он сейчас только возвращался с границы. Вот и заехал. Конечно, я думал, что Архимаг просто так заехал, так сказать, по пути, но ошибся. Старик позвал меня с собой в столицу, чтобы я продемонстрировал комиссии свои мушкеты. Если, конечно, хочу и за это оружие деньги получать. Я хотел, поэтому спорить не стал. Через три дня мы выдвинулись в Вилеторн. На этот раз тащить с собой всех вассалов не стал. Со мной поехал только Лерон с дружиной, два десятка мушкетеров и Ленси. Женщина отправилась со мной только из-за того, что у нее самой были какие-то дела в столице. У меня в столице тоже были дела. Требовалось заехать в канцелярию, чтобы известить о появлении нового города на территории империи. Еще нужно закупить новые пушки и порох, так что дел хватало. К тому же казна задолжала немного денег. Мне все же пришлось с собой брать в поход людей больше, чем требовалось. К тому же пушкарей. А этого в договоре вообще не было. Нет, если бы мы сражались против вадагов, я бы и слова не сказал. Но не в этом случае. Почему я должен тратить свои деньги, чтобы завоевать новые земли, неизвестно кому. Вообще, я целых три года имею право приводить на войну дружину, как простой барон, пока не освоюсь на новых землях. Такой закон. Отряд получился хоть и большой, но двигались мы гораздо быстрее, чем когда шли на войну. Повозки, которые являлись главной проблемой в походе, не ломались. Взяли самые лучшие. Да и наемники, сопровождавшие Рагона, тоже были привыкшими к походам, так что подготовились к нему хорошо. Солдат удачи было гораздо меньше, чем раньше, всего около пяти сотен. Видимо, остальные остались на границе. Нужно ли говорить, что на такой отряд за весь путь не посмела напасть ни одна шайка разбойников? Да и все встреченные караваны старались убраться с нашей дороги. Едва только мы появлялись, как все сворачивали на обочину и ждали, когда мы пройдем. За всю долгую дорогу мы с Рагоном почти не разговаривали. Он прилагал все усилия, чтобы подтянуть свою ученицу. С утра до позднего вечера только и слышно было его оранье из кареты. Учеба шла полным ходом. Видно, ему не нравились ее успехи в обучении. Хотя он и на меня тоже постоянно кричал. Так что, может, просто душу отводит? Часть гархов мне пришлось оставить в замке. Взял всего десяток. Хотел и этих оставить. Да только Линда была другого мнения. Хорошо, что Лика со всем своим выводком остались. Дело в том, что они еще были маленькие и вели себя так, как хотели. Могли устроить в столице проблемы. С ними и в замке не было никакого сладу. Постоянно то курицу задерут, то поросенка. Вроде взрослые гархи их за это наказывали, но этого наказания хватало ненадолго. Вскоре они снова шалили. После прибытия в столицу Рагон мне посоветовал заниматься пока своими делами, а он в это время, взяв одного моего мушкетера вместе с оружием, навестит императора. Я не стал спорить и на следующий день отправился в канцелярию. Только тут мне стало понятно, из-за чего я должен внести свой город в особый список. Как оказалось, такие города облагались налогом – тысяча золотых в месяц. Если честно, то этой новостью я был расстроен. И так казна постоянно пустая. А тут еще и власти последние портки норовят снять. Сволочи! Конечно, в будущем город сможет покрывать эти расходы. Тут и купцы за право торговли станут платить. Да и ремесленники разные тоже налог платят. Но вот пока... Пока мне придется снова раскошеливаться и выплачивать этот налог из своего кармана. Свою столицу я назвал Велит, с намеком, что это будет вторая столица империи. Канцелярский служащий, услышав это название, только брови поднял, но комментировать название города не стал. Конечно, в семье были споры, как мне назвать город, но ничего путного предложить не смогли. А потом я уже выдвинул свою версию, на которую все согласились. С выбиванием золота за поход проблем не возникло. Я предоставил список людей, которых привел на войну, и мне тут же выплатили деньги. Впрочем, не забыли и про то, что я присвоил часть припасов для пушек, так что мне пришлось часть средств вернуть обратно, хотя все равно оказался в плюсе. Есть чем дружину порадовать. Как и в прошлый раз, с меня не стали требовать защитные амулеты. Я даже не знал, радоваться этому или нет, но уточнять, почему так происходит, не стал. Может, снова какое-то распоряжение пришло, или император просто дает мне возможность хоть немного освоиться на новых землях. Продажа амулетов дает мне немного поправить плачевное положение моей казны. Едва только придут отчисления с оружия, как тут же требуется почти все отдать. Строители, оружейники и купцы, привозившие припасы, едва ли не на перегонки бегали к моему казначею. Впрочем, они были довольны сотрудничеством со мной, потому что никаких задержек пока не было. Император сидел в приемном кабинете и крутил в руках мушкет, который ему принес Рагон. «Друг мой, эта штука на самом деле более эффективна, чем арбалет», — спросил он у архимага. «Считаете, что и ее стоит взять на вооружение нашей армии? У мушкета есть свои достоинства и недостатки», — расплывчато ответил Рагон. «Какие же?» — поинтересовался император, кладя мушкет на стол. «В первую очередь это скорострельность». У арбалетов она все же быстрее, хоть и не намного. Зато урон мушкеты наносит гораздо серьезнее, чем арбалет. Мне доводилось видеть раны, которые оставляет это оружие. И что? Проявил любопытство глава государства. Раны опаснее, чем после арбалетов. Гораздо опаснее, подтвердил Архимаг. Если сразу помощь не оказывать, то враги умирают от потери крови, а убойная сила выше всяких похвал. Вблизи вообще пробивают доспех вместе с воином на вылет. Против той же нежити они будут гораздо эффективнее. Значит, это оружие лучше, задумчиво пробормотал император. Ладно, давайте посмотрим на деле, так ли эти мушкеты хороши. Глава государства позвонил в колокольчик и приказал, чтобы ему немедленно привезли всех мушкетеров, которые прибыли с бароном. Как и в прошлый раз, из тюрьмы приволокли нескольких преступников на которых надели доспехи. Конечно, вместе с мушкетерами вызвали и самого графа, с которым они прибыли. Император сам не знал, как относиться к этому молодому парню, который за достаточно короткий промежуток времени столько добился. Вроде бы и все делает для процветания империи, но, с другой стороны, от него много беспокойства. Ведет себя так, как будто считает себя равным императору. Никого не уважает, кроме своего наставника. Даже сейчас он поклонился императору чисто символически и попытался изобразить почтение на своем лице. Другие графы прыгали бы от радости до потолка, если бы император их вызвал. А этому хоть бы что, как будто каждый день во дворец прибывает. Вон даже люди его замерли в ступоре, когда увидели главу государства. Некоторые мушкетеры даже на колени упали, так прониклись. Если честно, такое раболепие очень понравилось главе государства. Он им даже благожелательно улыбнулся. Только невозмутимый вид графа Стена портил все настроение. Паршивец этокий. Мало того, он еще стал раздавать пинки своим людям в присутствии императора, чтобы они поднялись и не стояли на коленях. Испытания прошли удачно. Несмотря на то, что не всех бандитов получилось убить сразу. В пару все же промахнулись, но ничего. Следующим залпом их всех добили, после чего император пошел смотреть на результат стрельбы. Раны действительно впечатляли, только в одном месте не получилось пробить шлем, но бандит от сильного удара в голову все равно потерял сознание. После демонстрации император пригласил Рагона и графа к себе в кабинет. «Поздравляю вас, граф!» – начал он, когда они остались втроем. «Вы снова меня приятно удивили». Конечно, пока ваши новые оружие не будут принимать на вооружение, сначала проведем полное испытание. Но думаю, что проблем не будет, судя по вашим предыдущим придумкам. Так что завтра можете ехать в канцелярию, там вас будут ждать. Не забудьте чертежи мушкетов, чтобы уже сейчас начали думать, как наладить производство этого оружия. Ваше императорское величество, осторожно начал граф. «Дело в том, что у меня уже налажено производство. Казна может скупать у меня мушкеты. Единственное, чего у меня нет, это хорошего металла. Но его мы покупаем в соседнем герцогстве». «Вот даже как!» – удивился глава государства. «Хотите и на этом деньги зарабатывать?» «Хотелось бы, ваше императорское величество!» – потупился парень, причем так фальшиво, что это было видно невооруженным взглядом. «Понимаете, у меня на строительство города уходит неприлично много денег. Не хотелось бы останавливать строительство. А вы справитесь с большим заказом. Если у меня начнут покупать мушкеты, то я смогу нарастить их производство в самые кратчайшие сроки», ответил Стэн. «У вас сейчас есть готовые мушкеты, которые вы можете нам передать?» «Конечно, ваше императорское величество», кивнул парень. «Изготовлено уже несколько тысяч». «Надо же!» Это вы заранее планировали у себя производство налаживать? Молодец, ничего не скажешь. Ладно, может так будет даже лучше. Производство пока не увеличивайте. Но к этому уже готовьтесь. Мало ли чего, вдруг и правда начнем убирать арбалеты и ставить на вооружение мушкеты.